Глава 3. С первого взгляда ясно было, что пристройка для столовой, названной по ресторанному «Лакомщик», сооружена позже, чем основное здание, и стоила она по первоначальной смете около 120 тысяч фунтов, а фактически обошлась чуть ли не в четверть миллиона, и когда строительство завершили, выяснилось, что проникнуть в пристройку можно только по пожарной лестнице. Пристройка в круговую опоясывала здание, и ресторан по замыслу архитекторов должен был вращаться, чтобы его весь день освещало солнце. Но при первой же пробе механизм через полкруга намертво заело, и теперь лакомщик оставался в тени до 16 часов по гриммическому времени. Если вы предпочитаете холодные блюда, вроде салата, ростбифы или омлета с ветчиной, «То салатница, как у нас называется буфет, предоставит вам очень неплохой выбор», объяснял Грайсу Ситц, пока они поднимались на эскалаторе из нержавеющей стали со второго этажа к дверям лакомщикам. «Чтобы добраться до второго этажа, им надо было либо спуститься в лифте с восьмого этажа на третий, а потом пешком спуститься на второй, как они в этот раз и сделали», либо же доехать в лифте до первого этажа, а потом подняться по обычной лестнице на второй. Этими кружными путями пользовались в Альбионе с тех пор, как лифт перестал останавливаться на втором этаже, чтобы не разбазаривалась электроэнергия во время какого-то давно забытого топливного кризиса. Пристройка лакомщика размещалась на уровне третьего и четвертого этажей, но попасть в нее... С четвертого этажа было невозможно из-за вентиляционной шахты на кухне, а с третьего — из-за вращающегося, вернее, не вращающего, ресторан-механизма, который занимал помещение, равное по площади небольшому заводу. «Только ни в коем случае не берите дежурное блюдо», — продолжал Ситц. «Особенно телятину фантазии. фантазию у нашего шеф-повара куда богаче его кулинарных способностей». Лакомщик был полон, хотя обеденные часы в Альгионе были разбиты на три смены. Всматриваясь в арктическую мглу, затопившую ресторан из-за неработающего поворотного механизма, Грайс разглядел несколько своих знакомых по отделу, но не увидел среди них миссис Фосс и, конечно, миссис Рашман, договорившийся за час до этого о встрече в баре с каким-то своим приятелем. Не было тут и Копланда, потому что начальство обедало на тринадцатом этаже в ресторане «Кокпит». Середину обеденного зала занимала буфетная стойка или салатница, про которую говорил Сиц. а За сомнительной телятиной фантазией и другими горячими блюдами стояла очередь к раздаточному прилавку. Грайс протиснулся к стойке, возле которой толпились главным образом женщины — Мечтавший, как он решил похудеть, положив себе на тарелку немного картофельного салата и несколько редисок, он увидел миссис Фосс, вплывающую в обеденный зал на последнем витке эскалатора. Она, по мнению Грайса, наверняка была любительницей салаты, и он решил посоветоваться с ней, что ему выбрать, омлет или холодный розбив. А уж потом, если на земле есть справедливость, она совершенно естественно тянет вместе с Грайсом за отвоеванный сидзом столик. А нет Ее, оказывается, не привлекали салаты. Вопреки надеждам Грайса, она направилась к прилавку горячих блюд. Что ж, у нее, вероятно, была причина съедать днем полновесный обед и ограничиваться по вечерам только легкой закуской. Стало быть, не обремененная заботами о покупке продуктов для обеда дома, Она вполне могла выпить бокальчик другой вина по дороге к себе домой. Обдумывая свой следующий шаг, Грайс добавил к салату или диске несколько тонко нарезанных ломтиков помидоры, а потом подошел к прилавку горячих блюд, взял под нос, поставил на него тарелку и начал медленно продвигать его по металлическим направляющим вдоль прилавка, пока не уперся в ягодицу миссис Фос, заставив ее оглянуться. «Улыбку миссис Фос вполне можно было счесть поощрительной, а слова тем более. Нас, как следует, не представили друг другу. Помяла Фос или для большинства знакомых Пам. Клемен Грайс, сокращенный, к сожалению, Клем, что делает меня тезкой бывшего премьер-министра. Выяснив, что он вполне успешно осваивается на новом месте, и согласно решив, что в первые дни обычаи любой фирмы кажутся немного странными, они подошли к концу прилавка, и Памфос выбрала себе картофельную запеканку с мясом, а потом удивленно спросила, «Вам, стало быть, не нравится холодный розбив?» «Да нет, вообще-то нравится, но меня, знаете ли, неудержимо приманил сюда аромат горячей запеканки». «Две, пожалуйста», — тотчас же сказала Памфос. «Я только не совсем понимаю», — добавила она, «как вам будут отмечать ваши разносолы?» «Здесь принято кормиться только холодными или только горячими блюдами. Потом контролерша отрывает у вас нужный талон, а на выходе вы расплачиваетесь». «Ах ты господи! Это какой же талон? А вам разве не дали такую вот книжицу?» «Ну да, обычные у нас дела». Миссис Фосс Пам показала Грайсу книжечку, похожую на сброшурованную пачку продовольственных карточек военного времени. Каждая карточка была разделена перфорацией на маленькие квадратики талоны с надписями «Основное блюдо», «Дежурное блюдо», «Холодные блюда», «Сыр», «Крекер» и так далее. А некоторые талоны, еще одно напоминание о продовольственных карточках, были помечены словами «Отовариванию не подлежит». Стоя возле контролерши с пластиковым под красное дерево под носом в руках, Грайс видел, как Сидз захватил пустой столик, сел на стул и держит за спинки два других, дожидаясь, когда Пам и Грайс освободят его, чтобы он тоже сходил за едой. Сидзу уже явно надоело сторожить столик, но Грайс был не в силах ему помочь. Он дожидался администратора, чтобы предъявить вещественные доказательства своего невольного пригрешения, салаты и быстро остывающую запеканку. Да ему и не хотелось уходить от Памеллы, потому что, объяснившись с администратором, она могла сесть потом чего доброго за столик Бизли, Гранд Пейтона и компании. Администратор, тоже женщина, но, в отличие от рядовых служительниц лакомщика, без лилового форменного халата, выслушав ПАМ, внимательно оглядела Грайса и объявила, что в виде исключения картофельный салат можно приравнять к овощам за которые не взимается особой платы, но что мясную запеканку придется оплатить «памовым талоном» основное блюдо. «Обычное дело», — повторила «пам», когда они, наконец, сели, граясь по левую руку от Сидзе, а «пам» по правую. Мало того, что ему не выдали ДДТ и не сказали, где их получить, он про них и слыхом не слыхивал. Стало быть, ДДТ, дополнительные дотационные талоны на жаргоне служащих — как объяснила ПАМ. Надо запомнить. Они называются дополнительными, потому что их вели как дополнение к обычным продовольственным талонам, годным для оплаты в любом, недорогом, конечно, кафе, и поначалу служащие могли свободно выбирать, где они будут обедать. В городском кафе по обычным талонам или в лакомщике по дополнительным. Но потом этот свободный выбор был упразднен, потому что лакомщик, ежемесячно получающие большую дотацию, терял чересчур много клиентов. Раньше продовольственные талоны выдавались под расписку в санитарно-бытовом отделе, куда служащих вызывали по алфавитному списку в определенные дни месяца. Но теперь, как слышала ПАМ, эту обузу взял на себя административный сектор лакомщика, расположенный, по ее сведениям, то ли на 11 то ли на 13 этаже. Она, впрочем, должна была вскоре выяснить это совершенно точно, потому что талонов у нее осталось всего на 4 дня. И если Грайф до этого не узнает, где их выдают, она ему скажет. Грайс очень порадовало обещание ПАМ. Разговор о ДДТ приятственный без неловких пауз журчал, пока не вернулся сиц Он принес тарелку, основательно нагруженную вареным языком и холодной курятиной. «Надобно помнить...» Перехватывая у Пам эту беседы аддт сказал он, что талон «Основные блюда» равен по цене всему набору талонов салатницы. «Кстати, о талонах», — вставила Пам. «У вас есть под рукой 24 пенса?» «24 пенса? Всего-то? Если вам захочется кофе, основное блюдо стоит здесь только 20 пенсов. Ведь талоны-то у нас дотационные». «А как насчет талона, который вы мне одолжили?» У вас теперь не возникнет осложнений с очередным обедом. Будем считать, что вы мне его задолжали, — сказала Пам. Только не забудьте, — предупредил его СИЦ, — что вам надо получить ДДТ и за сегодняшний день задним числом, а то, когда вы отдадите его Пам, у вас не хватит талонов на весь подотчетный срок и придется вам в один из дней поститься. А это верно путь к безумству, — продекламировал Грайс. Сиц и Пам перешли к обсуждению дел служебных, но так, чтобы их беседа была понятна новичку. Ситц подтвердил слова Пам о временном изъятии для исправления дополнений брошюрки про особенности Альбиона, но вдвоем, припоминая по очереди подробности, они почти дословно пересказали Грайсу ее содержание. Он узнал о книге опозданий, хранящейся у одноруких швейцаров, о правилах получения жалования в первый четверг каждого месяца, о графике отпусков, о шести свободных днях, с сохранением содержания ежегодно предоставляемых администрации служащим, но обязательно в разбивку, а не подряд, и о многом другом. «А как в Альбионе насчет общественных развлечений?» спросил Грайсу Сидзе, безуспешно приманивавшего официантку с кофейной тележкой. Смотря что вы называете общественным развлечением», — откликнулся с некоторым запозданием на вопрос Грайса Сидс, — «главное общественное развлечение в Альбионе вы увидите, если посмотрите на соседний столик». Грайс повернул голову и украдкой глядел сидевшую за соседним столиком парочку. «Мужчина и женщина средних лет, не притронувшись к еде, обсуждали что-то очень для них важное». Женщина казалась несчастной, а мужчина измученным, и Грайс подумал, что неугрюмо тянут начавшийся очень давно роман. Вот чем может обернуться невинный бокал вина, если потеряна осторожность. «Это Каргил. Давний страдалец из расчетного отдела», — в полголоса пояснил сиц «А женщина, как вы, наверное, поняли, отнюдь не миссис Каргилл, хотя очень, я думаю, хочет ею встать «Но мы можем указать вам и на счастливую, ни от кого не таящуюся любовь», — добавил он. «Не будьте сплетником», — умеряя в собственной порядочности, — сказала Пам. «Я говорю про нашу вдовушку миссис Рашман и одного складского джентльмена. У них уже, по-моему, даже назначен день свадьбы». «На двадцать пятое, подтвердила Пам и добавила для Грайса. «Вы, вероятно, запомнили миссис Рашман? Ее представил вам сегодня утром Копланд». Она выходит замуж за своего верного поклонника со склада снабжения. Воистину, наш Альбион превращается постепенно в брачное бюро. Тут Сидз как-то странно взглянул на Пам. Если б тема не казалась такой безобидной, Грайс решил бы, что взгляд Сидза был предостерегающим, и что Пам его предостережение приняла. Возможно, у любовной истории миссис Рашман была какая-то тайная подоплека. «Ну и у нас есть альбионская труппы», — с оттенком какой-то странной неуверенности в голосе сказала Пам. Асид, почти грубо оборвав ее, только речи оттенил эту странную неуверенность. «Набор в трупу закончен», — вскинулся он. «Мне, солнышко, как ответственному секретарю приемной комиссии, это известно не хуже, чем вам», — процедила она. Но если мы не будем узнавать, кто хотел бы вступить в нашу труппу, то, когда нам понадобятся новые актеры, мы их просто не найдем. Ага, стало быть, у нее есть коготки. Это стоит запомнить. Если вы говорите про любительский театр, начал было он, вы знаете, устав не хуже меня, померло, сказал Ситц, одновременно с Грайсом, заставив его умолкнуть. Все вопросы потенциальным кандидатам, Не учите меня уставу, Ром. Я участвовала в его разработке. Задаются после согласования с общим собранием труппы. После согласования, а не до. Починение уставу нельзя доводить до абсурда, Ром. Если я не имею права даже спросить кого-нибудь... Да спрашивайте, ради Бога, спрашивайте, ради Бога, спрашивайте. А мне просто хотелось напомнить вам, что прием в труп окончен. Я прекрасно это знаю, Ром но у меня создалось впечатление, что он мог бы стать подходящим кандидатом. О, чрезвычайно подходящим, чрезвычайно, при прочих равных условиях. Грайс уже всерьез подумывал о том, что надо обидеться на столь беззастенчивое обсуждение его персоны. Но, с другой стороны, он услышал о себе лестное мнение, ведь Пам назвала его подходящим кандидатом в их труппу, и, по мнению Сидзе, Это было действительно так при прочих равных условиях, то есть, по-видимому, при условии, что прием в трупу будет возобновлен. На первый взгляд они ссорились из-за пустяков, хотя им-то их устав пустяком явно не казался. Теперь Грайс был даже рад, что они так и не дали ему закончить фразу. Он собирался сказать, что не интересуется любительским театром, но раз ПАМ считала его подходящим кандидатом ему незачем было заранее отрезать себе путь в их труппу. он незаметно взглянул на свои часы было без десяти два и если считать что дорога в отдел займет минуты три им предстояло убить еще семь минут надо было спасать так приятно начавшийся обед игразь дружелюбно спросил а можно узнать если это конечно не секрет какую пьесу запланировала ваша труппа на нынешний год пока не решено Может быть, труп примет мое предложение, тогда мы поставим ⁇ Он пришел, приистли ⁇ но я в этом не уверена. Без всякого энтузиазма ответила Пам. Общего разговора опять не получилось. Тогда Грайс похвалил Альбионский ресторан, его дешевизну, чистоту, широкий выбор блюд и неплохой кофе, заговорив о лакомщике он вспомнил два вопроса, которые так и не задал начальнику отдела служащих во время собеседования. На первый из них, об альбионской столовой, он уже получил, так сказать, ответ. Оставался второй, и он задал его своим собеседникам. А чем конкретно мы занимаемся? Опять этот странный взгляд, но сейчас Ситс посмотрел не на Пам, а на него самого. Разве Копланд, не рассказал вам об исключительно важной роли отдела канцпринадлежности. А впрочем, зная Копланда, можно было и не спрашивать, разумеется, нет. Когда объяснения завершились, до конца обеда оставалось две минуты. Вставая, Грайс задал Сидзу свой резервный вопрос. «Да-да, это все мне понятно. Но я-то хотел узнать, чем занимается наша фирма». «Вот уж действительно». — проговорила Пам, и Грайс опять заметил направленный на нее взгляд Сидзе. Тут уж сомневаться не приходилось. Этот взгляд мог значить только одно — заткнись. Грайс уже Сидз небрежно сказал, причем эта небрежность далась ему с некоторым трудом. Легче было бы перечислить, чем наша фирма не занимается. Когда выйдет Альбионский справочник, если только этот великий день настанет — вы сможете прочитать список дочерних компаний коварного альбиона. Они, правда, не очень крупные, но их зато очень-очень много. Собеседники спустились на спиральном эскалаторе Касси, и пока ПАМ обсуждала с необычное применение ДДТ, СИЦ спросил Грайса. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?